Глава 28 «Кажется, это была прекрасная мысль — попросить Эмми посидеть с Ханной пару часиков», — сказал Адам, когда они проезжали мимо маяка и через центр Чатэма. «Насколько я понял, Фоби не способна сосредоточиться и вряд ли сможет обсуждать с тобой свои записи». Я очень рад, что Генри решил отдать все материалы тебе. Я тоже. Мэнли попыталась проявить интерес, но это требовало усилий. Это был бы отличный день, думала она. Они провели пару часов на пляже, потом читали воскресные газеты, пока Ханна спала. Около половины четвертого, когда разразилась гроза, Она стояла у окна и наблюдала за бурлящими волнами, в которые лились струи дождя. Легкий, спокойный день, время, проведенное вместе. Именно так они привыкли проводить свое свободное время. За исключением того, что в мыслях у Мэнли Постоянно был страх перед срывом. Что-то происходит с ней. Она не сказала Адаму о панике на железнодорожном переезде, хотя это-то он бы понял. Но рассказать ему, что когда он был в Нью-Йорке, ее разбудил грохот поезда, как будто мчавшегося через дом. Что скажет любой разумный человек о подобной истории? И разве сможет она рассказать ему, что не помнит, заходила ли в детскую прошлой ночью? Нет, никогда. Было бы похоже на нытье дать ему понять, что на вечеринке у Элейн она чувствовала себя одиноко среди людей, дружбу которых Мэнли видела, но не могла разделить. «У меня много друзей», — успокоила она себя, — «просто здесь я чужая. Если мы решим купить Ромэмби-хаус, я хорошо всех узнаю и привезу погостить своих друзей». «Ты что-то совсем притихла», — сказал Адам. «Просто задумалась». «Воскресным вечером...» Из-за оживленного движения они буквально ползли по Мейн-стрит. На повороте Адам свернул налево и проехал мимо дома Спрэгью на Ойстерпонд. Когда Адам тормозил, от дома отъезжал синий шевроле. Генри Спрэгью стоял на пороге. Он сердечно поздоровался с ними, но было ясно, что он озабочен. «Надеюсь, что фобия в порядке», — шепнул Адам Мэнли, когда они шли за Генри на веранду. Генри сказал жене, что они пришли. Миссис Спрэгью притворилась, что узнала Адама, и рассеянно улыбнулась Мэнли. «Склероз», — подумала Мэнли. Как ужасно потерять связь с реальностью. В Белвью, на этаже у ее матери, иногда были такие больные. Менли старательно вспоминала рассказы матери о лечении по восстановлению памяти. «Вы много исследовали раннюю историю Кейпа», — сказала она, — Я буду писать детскую книжку о Кейпе в семнадцатом веке». Миссис Спрэгью кивнула, но ничего не сказала. Генри описывал Адаму визит Ната Кугана. «Я чувствовал себя последним сплетником», — сказал он. «Но в этом Кове есть что-то вызывающее сомнение». «Если есть вероятность того, что он дал бедной девочке утонуть...» Элейн так не думает, Генри. На той неделе она прислала Скотта Ковия ко мне. Я согласился представлять его интересы. — Вы? — Я полагал, что вы в отпуске, Адам. — Вы правы. Я действительно в отпуске. Но у Кове очень большая проблема. Полиция ищет доказательства его вины. Ему срочно необходим защитник. Тогда я говорю о другом. Нет. Если дойдет до обвинения, защита имеет право знать, каких свидетелей будут вызывать. Я бы сам хотел потолковать с этой тиной. Тогда я чувствую себя лучше. Генри вздохнул с облегчением и повернулся к Мэнли. Сегодня утром я собрал все, что смог найти в записях Фоби о раннем Кэпи. Я всегда твердил ей, что ее записи слишком беспорядочны. для человека, пишущего прекрасные статьи и эссе?» Он усмехнулся. «Она ответила мне, что работает в упорядоченном хаосе. Я дам их вам». Генри вошел в дом и скоро вернулся с охапкой толстых папок. «Я буду аккуратно...» «И все верну вам перед отъездом», — пообещала Мэнли. Она с вожделением посмотрела на папки. «С удовольствием покопаюсь в них». «Генри, мы серьезно обдумываем покупку Ремемби-хауса», заметил Адам. «Вы были там после ремонта?» «Лицо Фоби». Вдруг стала испуганным. «Я не хочу идти в Ремемби-хаус», — сказала она. «Они заставили меня зайти в океан и собираются проделать это же с женой Адама». «Дорогая, ты перепутала. Ты не была в Ремемби-хаусе», — терпеливо уговаривал Генри. «Мне кажется...» «Что была?» — заколебалась Фоби. «Нет, ты была на берегу, около него. А вот жена Адама». «Да, да дорогая», — он понизил голос. Несколько дней назад Фоби вышла около восьми вечера. Все ее искали. Мы всегда любили гулять по вашему пляжу, и я решил туда проехать. Я нашел ее в воде, недалеко от вашего дома. Еще несколько минут, и было бы уже поздно. Я не могла разглядеть их лиц. Но я знаю их, — грустно произнесла Фоби. Они хотели причинить мне вред.